С замиранием сердца Пришла на работу. Со мной заходит мужчина. Мнется на пороге. Люди, впервые приходящие в хоспис, боятся увидеть тут смерть, ощутить ее липкое, холодное присутствие. Переступают порог с замиранием сердца, а тут какое-то пение доносится из холла Это волонтеры играют для пациентов спектакль. Ленивый кот на входе ловит нового гостя за штанину. В одной из палат слышу непонятные протяжные звуки. Патюшка приехал обвенчать супругов, они так захотели. Старенькая пациентка лежит на кровати, держит жениха за руку, плачет. А в другом конце коридора шепчутся дети. Приехали к дедушке на юбилей, но мимо живого уголка с морскими свинками, кроликом, всякими птицами и черепахами пройти не смогли. Стоят, рассматривают. Иду дальше, медсестры кровать вывозят в сад. Это Иван Фёдорович подремать на воздухе захотел. Дождя вроде не обещали. Да, конечно, тут не только сей части. Тут много боли, очень много. Дедушка, которого я позавчера на входе встречала, тем же вечером умер. Едва успели снять боли напоить. Тяжело, если не успеваем помочь так, чтобы родственники вспоминали последние недели жизни близкого человека без страха и слёз. Даже в хосписе на качественную помощь нужно время. Утешаюсь тем, что хотя бы боль сняли. Провожаю гостя до ординаторской, поднимаюсь к себе, думаю о дедушке, которому не досталось от нас сей части, сажусь подписывать документы. А за документами люди, люди, люди.